Тоже, хлопнул ладонями по подлокотникам правитель Перми. «Мы узнали все, чего желали. Теперь слушай меня, женщина. Ты обвиняешься в том, что, обезумев от нищеты и голода, отдалась черному колдовству, разъедающему души и губящему рассудок. По твоему наущению...» Нежить из царства мрака создала плотский морок, навевающий на людей безумие, разрушающий покои и благополучие, отнимающий у детей их матерей и жен мужей наших. Ты привела морок в город, и он попытался похитить всех наших женщин, увести их в дикие леса, в царство мрака и холода. Только случайность. разрушила колдовские чары. Мужья успели поднять тревогу и позвать Волхова слишком быстро, и Морок не успел забрать добычу с собой. В награду за сие предательство ты получила от Морока золото, богатство в уплату за женщин моего княжества. Что ты можешь сказать в свое оправдание? «Это неправда!» — упала на колени знахарка. — Это просто путник, обычный воин, мы вылечили его, и в благодарность он захотел оставить нам все свое богатство. — Ратник, никогда не рождавшийся, никогда не приходивший, никем не виданный и поселившийся у нищей прачки, обладая несметным богатством, князь откинулся на спинку кресла. «Кто-нибудь в этом зале верит в ее слова!» И опять среди ратников и горожан пробежал смешок. «Я могу подтвердить, что это не Морок, а простой смертный!» Выступил вперед волку. «Ты полагаешь, никому не ведомо о твоих шалостях Заряна и Приподнял подбородок конясь. «Ступай в святилище, Волху. Сегодня твои слова не заслуживают доверия!» «Но, княже...» «Довольно!» — скинул ладонь князь. «Ты уйдешь сам или мне отдать приказ страже?» «Княже! Стража!» Несколько дружинников подошли к Волхву, подхватили под руки, потащили к дверям. Княже, я могу доказать, что я не морок, — поклонился правителю ведун. — Увы, нежить, но твои слова заслуживают еще меньшего доверия, нежели несчастного волхва, — покачал головой князь. Не нужно верить мне. Я прошел долгий путь, и на Руси меня знают множество людей, от самого князя русского до простых ремесленников из Углича. Найдется много людей, которые согласятся приехать сюда и подтвердить мою смертную сущность. Женщины моего города обезумели, Морок. Я не могу ждать так долго. Сегодня же ты и тебя ведьмы будут преданы огню. После вашей смерти чары утратят силу и развеются. — Нет, нет, смилуйся, княже. Завыли женщины, на коленях подползая к трону. — Мы не виноваты, мы ничего не делали. — Так вам и надо сжечь. Туда вам и дорога, гнусные ведьмы. Покатился по залу злорадный шепоток мужчин. — Будете знать, сдохните. Олег их отлично понимал. когда жена открыто посылает тебя куда подальше и кидается на другого, кому угодно захочется убивать. — Ты так спокоен, Морок, — удивился князь. — Похоже, ты даже не успел ощутить вкус жизни. — Я пытаюсь найти ошибку в твоих рассуждениях, княже. пожал плечами Олег. И не вижу ни одной. Я не в силах назвать место своего рождения. Не могу объяснить, как пришел в город. И никогда не смогу объяснить, почему так богат. Мое появление совпало с безумием женщин города. Столько странностей одновременно. Разумеется, это не было совпадением. Но женщины невиновны. Они просто приютили усталого путника. Да и у меня нет никакого злого умысла. Я не коснулся ни одной из этих женщин, ни одна из них не опозорена. Они стали жертвой порчи, и если ее отвести, все жены и девицы с радостью вернутся в свои семьи. — Ты умело пытаешься спасти свою жизнь, морок, — кивнул конясь. — Но именно поэтому твои слова не заслуживают доверия. Чары должны быть разрушены как можно быстрее. Вы будете сожжены немедленно. — Тогда, княже, я должен просить у тебя прощения за некоторую задержку, — поклонился Олег и обнажил коленки. Сперва вам придется меня убить. — Какая утонченная вежливость! Усмехнулся правитель пирами. Я восхищен. Что же, сожжение мертвых тел разрушит чары так же надежно, как и казнь живых чародеек. Не станем приумножать количество страданий на нашей земле без особой нужды. Князь поднял руку, резко махнул вперед. Убейте их. Довольно. Вперед протолкалось. Опираясь на посох, сгорбленно старуха врубище. Это еще кто? Князь повысил голос. Кто пустил сюда эту каргу? Я сказала довольно, Рявкнула старуха так, что у всех заложила уши. Она резко распрямилась, разводя руки. Обрывки, склевшие мешковины, разлетелись, Открывая взором золотую броню. Богиня вскинула копье, ударила ротовищем об пол. Дворец вздрогнул от раската грома. Вместе удара черным цветком разбежались по полу В стороны извилистые обугленные полосы. Люди шарахнулись, ударились в стены, прижались к ним. Магура же в переливчатой кольчуге и островерхом шлеме с рассыпанными по плечам волосами, ростом, превосходя всех чуть не вдвое, встала рядом со Снежаной. «Довольно! Эта девица находится под моим покровительством. Я прислала своего слугу, дабы тот даровал ей приданое достойное моего имени. Не ведаю, что за глупый шутник наслал на пермь помешательство». Час его прихода, но он будет найден и наказан. Великая и непобедимая Магура, дщерь Перунова. Берун спрятал оружие и опустился на колено, склонил голову. — Мое почтение, богиня! Все воины в зале торопливо последовали его примеру. — Наше почтение, великой и непобедимой Магуре! Простые горожане и вовсе упали на колени, тканувшись с лбами в пол. Князь Пермский после краткого колебания тоже спустился с трона и преклонил колено. Мое почтение, богиня! Я даровала девице сей именем Снежана свое покровительство и хорошие приданые Медленно прошла по залу. «Небесная воительница!» «Теперь я ищу для нее достойного мужа. Кто из вас, воины, готов составить ее счастье и получить мое покровительство в сражениях и походах?» Она остановилась. «Пусть вперед выйдут те, кто еще не обзавелся женой!» Дружинники зашевелились, десятка-полтора поднялись с колена, Выступили под взор грозной перуницы. «Кто из вас желает обрести мое покровительство?» «Все?» Магура повернула голову к прачке. «Снежана, выбирай, кто тебе по душе?»